Глава пятая. Чужие игры. Небольшая, но уютная комната была вся заставлена книгами. Единственное место в Элиандарском дворце, где император любил бывать. Точнее, здесь он отдыхал и размышлял в те редкие дни, когда появлялся в столице. Администрация Элеандара работала как часы и присутствие Его Величества не требовалось. Вот только канцлера придется вскоре менять, к сожалению. Наглеть начал высокий лорд, властелином себя почувствовал. Опять, что ли, старшину торговой гильдии взять? Толковый мужик, в отличие от господ аристократов, и без лишних амбиций. Жаль только, стар. Маран недовольно поморщился снова открывая обечатанную его личной печатью небольшую книгу. Никто в мире не смог бы открыть ее без разрешения императора. Она казалась вырезанной из дерева, становясь настоящей только после произнесения заклятия. Никому постороннему не полагалось знать полный список пророчества пятерых, на всякий случай. Только что Марану сообщили, что носитель мудрости взял в ученицы охотницу, ожидаемое событие. Только удивительно, что это оказался и нет. Император думал, что учителем девушки станет храд. Надо поглядеть на нее, оценить, да и посвящение лучше провести самому. Теперь наступает очередь жрицы. Почему жрицы. Каких богов? Языческих? Так не осталось в мире язычников. Лет триста как. Разве что на островах, где иногда еще встречаются дикие племена. Но как островитянка окажется в империи? ох хо хо Устал он. До такой степени, что и дышать не хочется. А некому больше тянуть эту дархотову ношу. Император досадливо повел плечами и в который уже раз задумался о преемнике. Никак не находился человек, обладающий нужными качествами, которого не испортит власть. Хорошо, что его сын не подходит. Не хотел Маран сыну этой адской судьбы. Пусть служит, раз уж выбрал парень себе военную стезю, и дослужился до лейтенанта серых псов. Кажется, собирается просить ученичества у кого-то из горных мастеров, чтобы после получения черного шнурка поступать на военный факультет академии. Туда принимали только горных мастеров. Надо будет попросить кого-нибудь из лучших наставников братства взять его. Или не надо?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 Жалкий человек, думающий только о своих удовольствиях. И это монарх. Смех и грех. Такой только страну погубит. Последние новости не радовали. Маран прихлебывал горячий лард и размышлял. Вражеские десантные флоты имперские адмиралы упустили, несмотря на все свои хвостливые заверения. Неизвестные маги хорошо их прикрыли. Даже он сам не сумел найти. А уж сильнее императора мага в мире нет. Неприятно. Куда же они высадятся-то? Ох, похоже, святоши все-таки сумели договориться с ханами Великой Степи. Мировая война уже идет. Первые кровавые жатвы собраны. Но это мелочи по сравнению с тем, что еще предстоит. В стороне остались пока только эльфы в своем заповедном лесу. Но император подозревал, что и это ненадолго. Выйдут, никуда не денутся. Вопрос только, на чью сторону они встанут, если выйдут? Но об этом думать пока бессмысленно. Неприятности следует разгребать по мере их поступления. «Твое Величество!» — ворвался в кабинет секретарь Кирт-Ар-Сартан, один из немногих людей, которым было позволено тревожить Морана всегда и везде. Началось. Что началось? Кочевники атакуют южные цитадели по всей протяженности, от форт Астара до форт Талара. И насчет пороха ты оказался прав. Было уже три попытки взорвать стены. — Ясно, — вздохнул император. — Цветошь там рядом нигде не видно. — Пока нет, — покачал головой Кирт. — Но, думаю, объявятся. Им еще недели две пути до цитаделей. — Позови мне Ланига, — приказал Маран, задумчиво постукивая пальцами по столу.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 Маран давно не видел старого мастера таким недовольным. Усталый, руки дрожат. Похоже, несколько ночей подряд не спал. «Садись, дружище!» — приветствовал император, начальника тайной стражи, поднятой кружкой с лартом. «Совсем ты замученный!» «Зато выяснил кое-что интересное!» — проворчал Ланиг, падая в ближайшее кресло. «Здравствуй, Твое Величество!» «Дай-ка и мне ларта покрепче, а то засну!» Маран щелкнул пальцами, и перед стариком появилась парящая кружка с круто заваренным, почти черным лартом. Начальник стражи склонился над кружкой, с удовольствием втянул в ноздри бодрящий запах и начал, обжигаясь, пить. Император смотрел на него, и укоризненно качал головой. Нельзя же себя доводить до такого состояния. Свалится. А кто его заменит? Два-три человека по всей стране имеют достаточно знаний и опыта. Не больше. Да и то один из них продался. Знаю теперь, на чем депата прихватили. Заговорил, наконец, Лониг. Помнишь? У него пять лет назад единственная дочка погибла во время кораблекрушения. Помню, конечно, бедняга весь черный ходил. Любил девочку больше жизни. Так вот, не погибла она. Корвенцы взяли и сумели представить отцу убедительные доказательства, что она жива. Депат и сломался, когда ему палец любимой дочери привезли. И пообещали привести голову, если не согласится сотрудничать. Поскуды! Яростно прошипел Маран. Где держат? Известно? Только приблизительно, скривился Лониг. Около Каршантара. В личном замке одного из первосвященников. Это работа для невидимок. Да, больше никто не справится вздохнул император. «Плюс пятерку нашу драгоценную подключу. Хватит им дурью маяться». «Но я другого не понимаю. Почему Дипат не попросил помощи у меня? Даже тайно. Уж ради своего мы бы все сделали». «А ты поставь себя на его место, твое величество». Поджал губы старый мастер. «У тебя ведь, кажется, тоже есть дочери». И ты их любишь. Представь, что это тебе привезли отрезанные пальцы твоих девочек. С приметными шрамами не узнать невозможно. И при малейшем твоем трепыхании дочерей убьют. Медленно и страшно. Не дай единый. Императора передернуло от одной мысли об этом. Да, ради их жизни я бы все сделал. Даже предал бы. Вот именно, кивнул Ланиг. Депат слишком любит Кару. У него больше никого нет. Дочь, единственная отрада. Свет в окошке. Побоялся он рисковать ее жизнью. Это я способен понять. Грустно вздохнул Маран. И даже простить. Но обезопаситься тоже обязан. А если мы сумеем вырвать девочку из рук Свитож, «У нас появится козырь! И немалый!» «Какой?» – косматые брови начальника тайной стражи иронично вздернулись. «Корвенцы сразу перестанут доверять Депату. Они, к сожалению, не идиоты!» «Я тоже не вчера родился!» – зловещих хохотнул император. «Они будут думать, что девочка еще у них в руках. А на самом деле...» О, раз так, то можно и поиграть, довольно осклабился Ланиг. Жаль мне, Дипата. Я ведь пока не узнал о дочери, все никак не мог понять, что им двигало, как он мог предать. Мастер-наставник ведь, поэтому и рыл так. Спасибо, что дорылся, негромко сказал император. Мне тоже было жаль терять Депата, редкий профессионал, но его служба пронизана предателями снизу доверху, настоящими предателями, продавшими родину за деньги. Они получат достойную награду. В голосе его величества звучало мрачное обещание, но позже... А пока проведи через свою торсидарскую канцелярию вот эти документы. Маран подал ланигу неприметную серую папку. То взял и принялся быстро просматривать ее содержимое. Что это за чушь? спросил он через некоторое время. Чушь! согласился император, откинувшись на спинку кресла. Забыл, что у тебя там утечка? А-а-а! Почти неслышно рассмеялся начальник стражи. Да, если святоши в это поверят, то хорошо получат по ушам. А вот после ухода информации бери всех, кого заподозрил. Пусть в корве считают, что их сеть провалилась при передаче этих документов. Быстрее поверят. Столь масштабная дезинформация может пройти только однажды. Понял, кивнул Ланик, закрывая папку. Сделаю. Но у меня есть еще кое-что, и не слишком утешительное. Говори, неизвестно, куда пропала добрая треть самых сильных магов Академии. Судя по всему, это именно они прикрывают флоты Свитож и занимаются еще чем-то. Вот только чем. Увы мне, не знаю. Это, кстати, те самые, что были недовольны своим подчиненным положением в империи и все время бухтели. Говорил я тебе, Твое Величество, что ты слишком много воли им дал. Магов под жестким контролем не удержишь. Тяжело вздохнул Маран. Недовольные всегда были и всегда будут. Но что могли пообещать им святоши? Они же жгут всех колдунов. Не знаю. Но у меня все больше подозрений, что происходящее в последнее время координируется из одного центра, что за всеми нашими неприятностями стоит какой-то очень умный и нестандартно мыслящий человек. Не корвенец. Наш и что война нужна ему только ради того, чтобы в нужное время и в нужном месте не оказалось имперских войск. — Если ты прав, дело худо. Император поежился. — Будем искать. — Будем, — согласился Лониг. — Но не думаю, что найдем. Слишком умен и осторожен. Придется ждать, пока не высунется. Не люблю предоставлять врагу инициативу, но иного выхода не вижу. — Да, ты дал мне еще один повод для размышлений, — мрачно сказал Маран, постукивая пальцами по столу. — Кол им всем в глотку. Что ж, все эти гнойники одновременно лопнули, а вот потому, что одновременно я и заподозрил единый центр». Старый мастер невесело усмехнулся. — Ладно, Твое Величество, я в Тарсидар. Передам документы и лягу все же поспать, пока совсем не свалился. — Переправишь? — Что за вопрос? — пожал плечами император, создавая портал. — Иди, прямо в твою канцелярию ведет. Ланик попрощался и шагнул в туманное облачко. Император погасил заклинание и откинулся на спину кресла. Невеселые новости принес ему начальник тайной стражи. «Ладно, с Депатом все понятно. Его дочь освободят. Очень не хочется терять этого человека». «Слабость, конечно, проявил, но понять и простить можно. Родная кровинка ведь». Он снова поставил себя на место бедняги и вздрогнул. Не дай единый кому-нибудь такой страшный выбор. Маран не знал, как поступил бы сам, потому и готов был простить. А вот маги Академии этим прощения нет. Если начнется война магов, то мир может не выдержать. Придется сходить в замок призраков за одним древним оружием, созданным как раз на такой случай. Власти, значит, вам не хватает, господа хорошие. Зря вы это, честное слово. Нет ничего опаснее мага, жаждущего власти. Таких придется уничтожать без всякой жалости и оглядки на прежние заслуги. Опаснее всего, похоже, потомственные маги. Ими и придется заняться в первую очередь. Ваше величество, заговорил амулет связи голосом начальника стражи императорской башни. Мальчишки прибыли. Куда их? Ко мне, немедленно, отозвался Маран. И прикажи подать горячий обед на шестерых. Девушка с ними. «Да. Хорошо, жду. Ее тоже к вам?» «Естественно!» – рассердился на недогадливость офицера-император. «Все?» «Так точно!» Вскоре дверь приоткрылась, и в кабинет осторожно заглянул Лек. Увидев Марана, коротко поклонился. «Чего в дверях мнешься?» – насмешливо спросил его величество. — Заходите, дархоты бесхвостые. Жду. Э — -э, покраснел Горец, входя, — у нас тут новости. Э — -э, э, нет, ученицу взял. — Знаю уже. Доложили. — Давайте ее сюда. Погляжу. Горец быстро исчез за дверью. Вскоре в кабинет вошли остальные ребята и рослая девица в костюме из плохо выделанной кожи.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 Любопытно. Первым делом с восхищением уставилась на книги. Так же любит читать, как и нет. Тогда понятно, почему граф взял ее в ученицы. Одного поля ягоды.